Глава 71 Ренолф ехал по пустоши и думал о том, как ему удивительно повезло. Его совершенно не интересовало, почему Асгал Нерн отказался от должности, но он был благодарен ему за такой шанс. Граф будет изумлен, когда узнает такую новость. Рэнолф даже улыбнулся, представив лицо друга. Он остановил коня под большим раскидистым каштаном и спрыгнул на землю. После долгого пути хотелось немного посидеть на траве, прислушиваясь к шороху желтой листвы. День выдался погожим, светило солнце, а легкий ветерок был на удивление теплым. Осень не спешила покидать эти красивые места, сохраняя золото и багрянец в конце октября. Ренолф достал из сидельной сумки флягу с вином и присел, опершись спиной о шершавый ствол. Сделав глоток, он вдруг услышал странный звук, доносящийся откуда-то сверху. Какая-то большая птица прячется в кроне каштана». Реналф снова погрузился в свои мысли, но шорох снова заставил его поднять голову. «Что это? Башмак?» Это действительно был башмак, надетый на чью-то ногу, свисающую вниз. Кто-то сидел на дереве и явно не собирался обнаруживать свое присутствие. Только он собрался обратиться к незнакомцу, прячущемуся в ветвях, Как что-то довольно увесистое стукнуло его по полбу. Черт! взревел Ренолф, хватаясь за голову. О, черт! Он посмотрел вверх и обнаружил, что нога с башмаком исчезла. Похоже, ее обладатель подтянул свою конечность выше. Оно ну, слазь с дерева, рявкнул Ренолф, осматривая землю вокруг. Немедленно. В траве лежал крупный каштан, который, видимо, и отскочил от его лба. Шутник. Но никто не собирался спускаться, что разозлило Ларнаха еще больше. «Я не стану повторять дважды. Спускайся с дерева, кем бы ты ни был!» Он поднял каштан и швырнул его в крону дерева со всей силы, на которую был способен. Раздался какой-то странный звук, похожий на хрюканье, а потом на Реналфа посыпался целый град из каштанов. Следом за ними на него упала корзинка, и словно нелепая большая шляпа прикрыла глаза. «Ну все, взревел он, сняв ее с головы. «Сейчас я сам сниму тебя!» Ларнах швырнул корзину в то место, где минуту назад виднелась нога, ожидая всего, что угодно, но только не падающее на него тело. Оно сбило его с ног, и они завалились под дерево. Реналфу показалось, что все его кости трещат от напряжения, а дыхания не хватает. «Да что же это такое?» Он распахнул глаза и обнаружил, что его нос находится между чьих то белоснежных грудей. Это было бы даже, наверное, приятно в другой ситуации, но не сейчас. Ларнах перекатился, подминая под себя девицу, и с изумлением увидел красное от смущения лицо Гвен Огилвы. Вы преследуете меня, — процедил он. — То стаскивайте с меня штаны, то душите своей грудью. «Чего мне ожидать от вас в следующий раз?» «Я просто собирала каштаны», — высоким надрывным голосом произнесла девушка. «Просто собирала каштаны. Откуда я могла знать, что вас принесет именно под это дерево?» «Следите за языком, леди». Ренолф выгнул шею, разглядывая ее оголенные ноги. «О, боже! У вас на панталонах вышивка. Да вы соблазнительница, Гвен Огилви!» «Слезьте с меня!» Девушка покраснела еще сильнее, ёрзая под ним. «Сейчас же!» «Вы думаете, мне это доставляет удовольствие?» — хмыкнул он, поднимаясь на ноги. «Подо мной лежали куда более красивые дамы». «Фу, как это гадко!» — воскликнула девушка, поправляя платье. У вас нет ничего благородного!» «Девица, лазающая по деревьям, тоже выглядит не очень благородно». Ларнах веселился, глядя, как она злится. Ваш батюшка знает о том, как вы проводите время. В этом нет ничего плохого. Гвен подняла корзинку. Ничего! Она зашагала прочь, возмущенно бурча себе под нос. Ренол смотрел ей вслед и думал, что девушка хорошо сложена. У нее были широкие бедра, узкая талия и хрупкие плечи. Леди Гвен! крикнул он с улыбкой, вы красивая девица! Она посмотрела на него через плечо и прибавила шаг. Я медленно шла в тишине застывшей природы, не ощущая присутствия охраны, неотступно следующей за мной. Осень немного задержалась в своей золотой паре, и лесные тропы казались желтыми коридорами, а вода у берега озера была усыпана багряными листьями. Деревья еще не сбросили полностью весь наряд, лишь большой дуб раньше всех обнажил свои сухие ветви, будто спешил подготовиться к зиме. Перед праздником по полям шли стада домашнего скота. Самайн был окончанием пастбищного сезона, и его в конце октября возвращали обратно в стойло. Часть уходила на сохранение на зиму и, конечно же, на убои к массовым гуляниям. Ведь в этот праздник, как и в остальные, собирались все — и простой народ, и вожди кланов. Граф тоже намеревался устроить пир с танцами, ряжеными и обязательно с дарами крестьянам. Но самым прекрасным обычаем Самайна был ритуал разжигания чистого огня от камней или трения. Этот новый огонь люди потом разносили по своим домам. Светильники, очаги, костры во дворах должны быть погашены, чтобы вновь быть зажженными от этого нового ритуального огня. Деревенские жители ждали, когда в очаге графа вспыхнет первое пламя, а потом передавали его друг другу, поджигая факелы. Все эти подробности рассказала мне Фелли, и, конечно, мне не терпелось увидеть все своими глазами. Когда впереди замаячила знакомая фигурка, я остановилась. «Это ведь Гвен». «Интересно, подействовало ли мое колдовство или еще нет?» Мне пришлось вспоминать разные заговоры, менять слова, чтобы получилось нечто подходящее. «Много дорог на земле, но есть где-то та, по которой ходит Ренал Фларнах. Направьте же силы небесные его на путь к Гвен Огилви. Замыкается дорожка между ними, а как замкнется, в скором времени произойдет их встреча. Так тому и быть», — прошептала я, улыбаясь. «Я, Арабелла Маколкахун. «Заграждаю тебе, Рэнул Ларнах, все дороги пути. Своей силой и силой магического слова посылаю вслед тебе приказ. Остановись и никуда не ходи, а только к Гвен Огилви иди». В этот момент за девушкой показался всадник на черном коне. «Да это ведь Ренолф». Он догнал быстро идущую Гвен и не спеша поехал рядом. Подруга подняла голову, что-то говоря ему, а он широко улыбался. «Неужели подействовало?» «Давайте уйдем, сказала я охране, кивая на приближающуюся парочку. «Не стоит им мешать». Мы зашли за кусты орешника и простояли там до тех пор, пока молодые люди не скрылись из вида. А по возвращению домой меня ждала новость. К ужину должно было приехать семейство Огилви. «Я ведь обещал, что поговорю с Лэрдом», — сказал граф, поглядывая на меня с легкой улыбкой. Хотя я еще толком не понимаю, что скажу ему, но надеюсь, что слова найдутся сами собой. Он должен прислушаться к вам. Все-таки их семья живет на графских землях. Лично мне этого очень хотелось. Да и вообще, вас трудно не услышать. Вы бываете очень убедительным. То, что Огилви живут на моих землях, не дает мне права вмешиваться в их жизнь, вздохнул Торнтон. Если он пожалуется королю, то у Якова появятся ко мне вопросы. Гости приехали, когда за окнами замка сгустились сумерки. Лэрд со своей супругой были одеты в свои лучшие одежды, держались сдержанно. А вот Гвен с ними не было. Отец семейства выпил вина, и лишь после этого на его хмуром лице появилось некое подобие улыбки. «Мы благодарим вас за приглашение», — обратился он к Торнтону за ужином. Вы сделали его так вовремя. Я хотел бы поговорить с вами, милорд. Поговорить? удивленно переспросил граф. И о чем же? О будущем своей дочери, Гвен, начал было он, но закончить ему не удалось. Во дворе замка послышался стук копыт, громкие голоса, а через минуту в столовую вошел дворецкий и важно произнес: Прибыли, Его Величество! Король здесь. Но ему-то что нужно? Как же не вовремя он явился. Яков находился в хорошем расположении духа. Он с удовольствием присоединился к ужину, засунув за воротник льняную салфетку. «Мы ехали в Эдинбург, но у моего коня слетела подкова. Благо, что ваш замок оказался поблизости», — рассказывал он, наслаждаясь жареным перепелом. «Вы ведь знаете, милорд, что я не люблю путешествовать в экипажах». Я же наблюдала за лэрдом Огилви и понимала, что этот человек только и ждет, чтобы обратиться к королю. Все пошло не совсем так, как мне хотелось. Оставалось лишь надеяться, что, узнав о том, что Асгалнерн лишился должности, заставит его передумать. Но все повернулось совершенно неожиданным образом. Когда ужин подошел к концу и мужчины устроились у камина с вином, лэрд Огилви наконец решился. Он прочистил горло и сказал, «Ваше Величество, прошу простить меня за наглость, что смею обращаться к вам с такой просьбой. Это касается моей дочери Гвен». «Да, я слушаю вас». Яков с любопытством взглянул на него. «Продолжайте, Лэрд». Мы с мужем быстро переглянулись, и у меня все похолодело внутри. Может воспользоваться магией, но как? Что предпринять? Не могла же я усыпить всех? Вряд ли бы это возымело должный эффект. «Это вопрос деликатный», — замялся отец Гвен. «Ваше Величество, мне бы хотелось отдать свою дочь за вашего поверенного. Не могли бы вы поспособствовать этому союзу? Если бы честным до конца, он задолжал нашей семье приличную сумму, но я бы мог простить долг. Мой поверенный должен вам?» Удивленно поинтересовался Яков. «Очень странно». Ну да ладно, это ваши дела. А как ваша дочь относится к возможности этого союза?» «Она всегда прислушивается к желаниям своего отца», — с гордостью ответил Лерт. «И уж точно Гвен не против такого замечательного решения». «Вот обманщик!» Я была возмущена до глубины души, но тут мне в голову пришла внезапная мысль. А ведь отец Гвен ни разу не произнес имени. Вот что мне нужно сделать. Я будто бы пошла к окну, а сама быстро сказала ему в спину. «Огонь красный мне в помощь, на язык тебе наступлю. Так наступлю, что его совсем отдавлю. Помоги мне, огонь, выжги имя из уст. Не помнит, сказать не может, и никто ему вспомнить не поможет». «Ну что ж». Мой поверенный крепкий мужчина, и он слишком долго был один. Яков уже улыбался, оседлав своего любимого конька. Я поговорю с ним и стану настаивать на браке. Мне кажется, я видел вашу дочь на свадьбе графа. Милая девица, она вполне подойдет моему поверенному. Лицо Лэрда Огилви озарилось радостью, а глаза засияли. Он добился чего хотел.